«Надо» и «хочется». Хоть легкие судьбы нам с детства прочатся, однако нас вечно сопровождают два слова коротких «надо» и «хочется». Слова, что так редко вдруг совпадают. Что хочется в детском еще саду? Бороться, следить за стрижами взглядом. Но Марья Петровна вдруг скажет, «Надо сейчас же учить месяца в году». Так здорово, выбежав на рассвете, За липами прячась кричать «Ау!». Но Марья Петровна взывает «Дети, нам надо сейчас собирать листву. Потом уже школа, программы, сроки. Все надо, а сердце порою морщится. Хоть все и важны, говорят, уроки, Но все повторять, да чего ж не хочется». И сколько, пока ты будешь учиться, Придется порой тебе разгрызать Такого, что вряд ли и пригодится, А что-то хорошее упускать. В семнадцать же звезды Зовут весною. Вдруг слиться с любимой душой И взглядом. Но ветер дохнул нам в лицо войною, И сердце сурово сказало: «Надо». А в бурях случалось, Что в письмах к маме Хотелось порой поскулить немного, Но так не годится, мы знали сами, Ведь мы уже были фронтовиками, И строки ложились спокойно строго. И после войны, когда радость прочится, Когда б закружить с облаками рядом, Мешали дела, и десятки надо, В душе подавляли десятки хочется. Вот так и живешь, И шумя, как Волга, без устали крутишь свои турбины с дыханием времени, с чувством долга, с высоким сознанием дисциплины. Все верно. И я не за то, чтоб кто-то плевал бы на то, что зовется делом. Пусть будет обязанность и работа, и люди пусть будут умны и смелы. Но в жизни, что мчится и продолжается, Пускай будет больше любви и творчества. И пусть все сильнее и сильней сближаются, Суровое надо, сердечным хочется. И люди, а я в это верю все же, Тогда только солнечно улыбнутся, Когда те слова навсегда сольются И будут значить одно и то же. 1967 год. Любовь и трусость. Почему так нередко любовь непрочна? Не схожесть характеров, чья-то узость. Причин всех нельзя перечислить точно, но главное все же, пожалуй, трусость. Да-да, не раздор, не отсутствие страсти, а именно трусость первопричина. Она-то и есть та самая мина, что чаще всего подрывает счастье. Неправда что будто мы сами порою не ведаем качеств своей души. Зачем нам лукавить перед собою? В основе мы знаем и то, и другое, когда мы плохи и когда хороши. Пока человек потрясений не знает, неважно, хороший или плохой, он в жизни обычно себе разрешает быть тем, кто и есть он, самим собой. Но час наступил, Человек влюбляется. Нет-нет, на отказ не пойдет он никак. Он счастлив, он страстно хочет понравиться. Вот тут-то, заметьте, и появляется трусость, двуличный и тихий враг. Волнуясь, боясь за исход любви и словно стараясь принарядиться, он спрятать свои недостатки стремится, а она стушевать недостатки свои. Чтоб, нравясь, быть самыми лучшими, первыми, Чтоб как-то подкрасить характер свой, Скупые на время становятся щедрыми, Неверные сразу ужасно верными, Алгуньи за правду стоят горой. Стремясь, чтобы ярче зажглась звезда, Влюбленные словно на цыпочки встали И вроде красивее и лучше стали. Ты любишь? Конечно! а ты меня — да. И все, теперь они муж и жена, а дальше все так, как случится и должно. Но ну сколько на цыпочках выдержать можно, вот тут и ломается тишина. Теперь, когда стали семейными дни, нет смысла играть в какие-то прятки и лезут, как черти, на свет недостатки, но где только право и были они. Эх, если б любить, ничего не скрывая, Всю жизнь оставаясь самим собой, Тогда б не пришлось говорить с тоской, А я и не думал, что ты такая, А я и не знала, что ты такой. И может, чтоб счастье пришло сполна, Не надо душу двоить свою, Ведь храбрость, пожалуй, в любви нужна не меньше, Чем в космосе или в бою. 1967 год.